Глава первая. Потому что на 10 девчонок огромный, как древний зверь, шумный и устрашающий паровоз медленно подполз к вокзалу небольшого городка на севере. Почти на границе с независимым Шотландским королевством. Черно-красный локомотив фыркнул паром, рыкнул и замер. Пожилой носильщик, стряхнув в себя зимнее оцепенение, выбежал из здания и бросился к вагончикам. Доброго денечка пожелает, с багажом поможет, кое-какую монету на кофе с коньячком заработает. Морозец прогнал предрассветный сон и ленивое удивление. На утреннем экспрессе обычно никто не приезжал, местные жители предпочитали более дешевый дневной поезд. Или вечерний, если лишние монеты водились. Мутренняя звезда, современное дитя магии и пара, следовала из Лунденвика в Эйденбург. И иногда у многочисленных провинциальных городков машинист лишь сбавлял ход, не останавливаясь. Прибывших пассажиров было двое — миниатюрная пожилая леди в меховой шубке и сопровождающий ее молодой человек — Уже все? Женщина, крепко зажмурив глаза, двумя руками в безупречно белых перчатках вцепилась в редикюль. Да, тетушка, джентльмен держал свою спутницу под локоток и осторожно уводил подальше от паровоза. Может, стоило полететь на дирижабле? Не пугай меня так, Киано. Я всю дорогу глаза открыть боюсь. А ты дирижабль. Страх-то какой? Бормотала она. Еле слышно. тетушка. железнодорожный транспорт самый безопасный. Пожилая леди могла многое сказать по этому поводу, но только капризно поджала сухие губки. «Милли, Милли Макгрегор!» К ним торопливо шла женщина, махая руками так, будто кроме них на перроне собралась целая толпа, в которой приезжие могут ее не увидеть или сами потеряются, заблудятся и, того хуже, уедут обратно. «Наконец-то!» Леди Макгрегор остановилась, осторожно приоткрыла один глаз, улыбнулась, стряхнула с себя руку племянника и поспешила навстречу. «Дорогая!» Подруги сердечно обнялись. «Сколько лет, сколько зим, Марш! Ты совсем не изменилась!» «Ты тоже!» Якорь мне в глотку. Широко и искренне заулыбалась высокая, плотная женщина и поспешила извиниться. «Прости, от привычек сложно отказаться!» Муж Маргарет был капитаном дальнего плавания. За без малого два десятка лет супружества она побывала во всех портовых городах Европы, Азии и Нового Света. Но там, на корабле среди офицеров и матросов, Маргарет Стивенсон вела себя как истинная леди, воспитанная, сдержанная, интеллигентная. А когда после смерти мужа поселилась у единственных родственников, в семье сестры, то начала курить трубку месту и не к месту вставлять крепкие словечки, громко смеяться и высказывать свое мнение, особенно если оно не нравилось собеседнику. Сестра ее уже давно умерла. Затеек успешно женился еще два раза, а с манерами Маргарет, кто смирился, а кто и привык к нему. Дорогая, я хочу представить тебе своего племянника лорд Киану Дэй», — Милли привычно сделала вид, что ничего неприличного не услышала. «Я рассказывала о нем. Маргарет, уперев руки в крутые бока, окинула молодого джентльмена оценивающим взглядом, обошла вокруг, ну, словно к лошади на ярмарке присматривается. Если бы было можно, то и в зубы заглянула бы. «Рыжий!» — печально резюмировала вдова капитана. «С этим могут возникнуть проблемы». Еще и ирландец по бабушке». Киану приподнял цилиндр и сверкнул зелеными глазами. А еще и наглый мак. Проблемы точно будут. Маргарет Стивенсон поудобнее умастилась на водительском сидении, поправила блинообразную шляпу, удовлетворенно отметила в зеркале заднего вида немного обескураженное лицо подруги, не пристала леди водить самоходную повозку. Когда самоход рванул с места, рыжий вжался в сиденье. И тихонько выругался, вызвав у Маргарет очередной смешок. жилистый, гибкий, с непокорной шевелюрой цвета апельсина, в иной ситуации она бы с огромным удовольствием понаблюдала, как вытягивается физия ее дорогого зятька. Как он будет бороться между напускным лоском приобретенного аристократизма и желанием спустить наглого мага с лестницы. Это было бы демонски увлекательное Рождество. Но не в этот раз. Теперь, надеюсь, ты объяснишь нам, в чем дело. Миллиткнула родственников в бок, чтобы вел себя прилично. Твое письмо полно туманных намеков, но честное слово, я ничего не поняла. Но ты же здесь. Маргарита одним глазом смотрела на дорогу, а другим на своих гостей. Как она еще не разработала косоглазия, осталось для киано загадкой. А твой племянник точно легавый. «Один из лучших в Люндонвике? мэм!» Молодой человек и его тетушка дружно завалились намок, когда машина чудом вписалась в поворот. «Сочувствую нашей туманной столице!» — продолжила веселиться дама-водитель. Самоход подпрыгнул на кочке, сыскарь облагородил свою макушку новой шишкой. «А как ты на мага-то выучился? Да еще и в детективы подался!» Киану промолчал. «Его тетушка...» Могла и сумочкой доказать необходимость хороших манер для молодого джентльмена. Насколько я поняла, речь идет об убийстве. Миль одной рукой поправила свою крохотную шляпку на безупречной белоснежной головке, а второй вцепилась за ручку дверцы, надеясь не сильно помять наряд на таких резких поворотах. «Кого убили-то?» — виск тормозов. Киану впечатался носом в переднее сиденье и хрюкнул. Пожилая леди осталась спокойна и невозмутима. «Молочника!» — рявкнула Маргарет, резко открыла дверцу, высунулась по пояс и заорала на какого-то мужика, вздумавшего в такую рань выехать на тракт. Ответа не менее эмоционального и содержательного дожидаться она не стала. Да, никого пока не убили. И хлопнула дверцей. «А кого собираются?» Самоход сорвался с места под пожелание осчастливить первое же дерево или овраг. Маг на всякий случай прошептал базовое лечебное заклинание. «С такими пылкими пожеланиями порчу можно и без магии навести». Понятия не имею. В той записке не сказано. Маргарет вырулила на загородную дорогу. С наслаждением дернула пару рычажков и утопила педаль газа в пол. Киана подумал, что пора завязывать с атеизмом и переходить в веру предков. Вот найдете и скажете. «Мне кажется», — осторожно начала леди МакГрегор, не отпуская спасительную ручку, «это довольно неразумно при таком предостережении собирать всю семью на Рождество». Ха! Традиции мать их демонова. Скорость постепенно нарастала, а лихая леди могла позабыть про такую полезную вещь, как тормоз. «Я вам сейчас подробно расскажу, как там будет и что это за фрукты. Полчаса мне должно хватить». Мак начал вспоминать первые слова молитвы. «На всякий случай». «Как-то вы не похожи на бедную приживалку». Без экивоков заявил Киану. «Так я и не бедная», — не обиделась леди Стивенсон. Но прямоту мужчины оценила. «Мой дорогой зятёк, медуза ему в печень, подарил Гринхолл моей сестренке, а после ее смерти часть дома отошла мне. И кое-какие деньги. Так что пусть это портовая крыса Попробует меня выгнать. Я ему устрою путешествие по Рее, кальмарье его кишки. И тут же прикусила язычок. — Какие у вас теплые родственные отношения, — хохотнул Маг. Я запомнил вашу угрозу. Если убьют лорда Эллингтона, то... — Я последняя в очереди по его душу, — огрызнулась женщина. — Ты лучше послушай, Юнга, что я тебе скажу. Когда самоходная повозка подкатила к парадному входу, Маг уже вспомнил «Единый наш» и два члена из «Символа веры». Если праздник убьют веселую вдовушку, то место на небесах ей забронировано. Пассажиры молятся, пешеходы крестятся, уровень религиозности по стране повышается. На крыльце их ждали. Высокая стройная женщина, кутающаяся в теплую шаль и тощая, как жертва дама в сером платье экономки. «Ишь ты! Явилась!» — прошептала Маргарет. Помогая выйти тетушке из самохода, Киану быстро окинул встречающих дамо оценивающим взглядом. Стряхнул несуществующую пылинку с лацкона пальто и нацепил сам из своих улыбок. «Кажется, это одна из твоих внучек?» — шепотом уточнила Милли. «Если бы!» — приветственно оскалилась леди Стивенсон в сторону. «Это Флоренс, жена Эллингтона. Как пить дать ведьма?» Ах, да, конечно, леди МакГрегор решительно вцепилась в локоток Киану и потребовала немедленно вытащить чемоданы. Ее племянник Мак не самый сильный, но если оступится, выгорит до сумасшествия. Сила не терпит пренебрежения. В конце концов, у него есть капризная тётушка, пусть лучше её багажом занимается, чем рассматривает огромные выразительные глаза и пухлые губы госпожи Эллингтон в дороге Милли показала, что леди Стивенсон слишком эмоционально и предвзято говорила о своих домочадцах. Но сейчас поняла. Вдова приложила титанические усилия, чтобы быть беспристрастной. Недолгий первый брак принес Реймонду Эллингтону титул стартовый капитал и в качестве наследника хилую дочь. Второй брак приумножил состояние и подарил еще двух девочек. Флоренс стала третьей женой лорда Несколько лет назад. «Понятия не имею, где этот морской демон ее откопал», — кипятилась Маргарет, все увеличивая и увеличивая скорость. «И никто якорем в глотку и слова ему не сказал». Реймон считает, что они уважают его решение. «Ха! Три раза ха! Боятся остаться без гроша в кармане. С него станется вычеркнуть их из завещания». «А чем она занималась до тамужества?» Киану последовал примеру тетушки и ухватился за другую ручку дверца. Работала сестра милосердия в новом свете, фыркнула вдовушка. Это селедка глазастая и работала. Не, я понимаю любовь с первого взгляда и все такое, но из него же песок сыплется. А тут пришел с инспекцией, увидел и женился. Бред сивой медузы. С кожа леди Эллингтон. Поплотнее закуталась в шаль, подождала, когда гости подойдут ближе. И произнесла низким, бархатным голосом. «Добро пожаловать в Гринхолл!» И улыбнулась так тепло и ласково, будто солнышко взошло. Тетушка Маргарет предупредила, что у нас будут гости. Надеюсь, вы проведете незабываемое Рождество. Конечно, конечно, фло от сладости интонации леди Стивенсон сводила зубы, и ничто нам не помешает. Ах, тетушка, прошелестела женщина, приглашая в дом. Вы слишком серьезно относитесь к шалостям детей. А вас не смущает, дорогая? Маргарет покровительственно взяла Милли под руку и толкнула застывшего столбом Киану, что эти детки не намного вас младше. Флоренс легко пожала плечами. Грустно улыбнулась и вошла в дом. Гости последовали за ней. «Дочь Реймонда от первого брака умерла при родах», — вещала Маргарет, на время забыл про свои морские ругательства. Кто отец, появившийся на свет девочки, неизвестно. Мерзавец сухопутный не иначе. Поэтому бедняжка Оливия носит фамилию Эллингтон. Мои племянницы благополучно вышли замуж. Марта за золотые прииски Гарольда — Форстера, Их дочь Эмилия считается главной наследницей. Умная девочка. Клара замужем за Чарлья Фланаганом и за его землями, шахтами и кораблями. У них тоже одна девочка. Элиф. Красивое имя. Не правда ли? Османская. У Гарольда есть старшая сестра. Старая дева, которая тоже заявится. Еще Раймонд пригласил Ральфа Дотсона. Своего компаньона. Изрядный жулик. Тот с женой приедет. Еще в помещение ошивается учитель французского из Паризии, говорит: Но сдается мне, он Ламанш никогда в глаза не видел. Не то, что Паризию. Понятно? Запомнили? Нет, честно признался к Киану. Стоило бы уточнить, что не понял, потому что память он обладал абсолютной и никогда ничего не забывал. Полезное свойство в работе. Врешь, Юнга. Вдова озорно подмигнула. — В кого она такая прозорливая? — Потом разберешься. Вам очень повезло, что вы приехали именно сегодня. Флоренс подвела их к лестнице на верхние этажи. С утренней почты пришло оповещение о нагрегающейся буре. Боюсь, Рождество мы встретим снежное, подвой в юге. Милли Макгрегор украдкой почесала ладошку. Приложить бы этой ручке до попальной головушки любимого племянника. Он что не понимает, что тонкая талия достигается корсетом и что тюрнюр, специальная подушечка, которая подкладывается сзади под платье ниже талии, ничего общего с объемами фигуры не имеет. А если понимает, то почему глаз замужней дамы не сводит? Глэдис, наша экономка покажет ваши комнаты. От Флоренс пахло восточными специями, солью южных морей. Вы можете отдохнуть с дороги и присоединиться к нам за ланчем. Словила восторженный взгляд молодого гостя и смутилась. «Я сама покажу им комнату, дорогая». С грациозностью носорога Маргарет оттеснила экономку в сторону. «А девочки где?» «Как скажете, тетушка, В огромном, безлюдном холле в окружении каменных стен Тихий, ласкающий голос молодой леди Эллингтон казался дуновением свежего летнего ветерка, столь чуждого северным провинциям с их мрачными зимами. «Но вас хочет видеть Реймонд. Он у себя в кабинете». Леди Стивенсон скривилась. Честно говоря, она предпочла бы отложить выяснение отношений с зятем на пару часов. К примеру, до начала предсказанной магами-погодниками снежной бури. Ведь специально же подгадала, чтобы Милли с племянником приехали именно сегодня. К вечеру снегопад усилится, и за ночь все дороги занесет так, что ни набраться до поместья, ни уехать из него станет невозможно. Ай, Рэймонд, хоть и самодур, но в пургу даже рыжего не выгонят. Только, видно, придется идти. Когда из-за поворота показалась серая громадина Гринхолла, холла Киану воскликнул. Да тут же не меньше двух десятков слуг должно работать. То есть еще около двадцати кандидатов в жертвы и подозреваемые. «Скажешь тоже», — польщенно хохотнула Маркет. всего это дюжина. И то все, кроме дворецкого экономки и кухарки. Големы. Дорогие заразы. Каждый как императорский фрегат стоит». «Ну и вкалывают» как проклятые матросы. В городском особняки у Раймонда их еще больше. Но разрази меня гром. Порой от их услужливости дрожь берет. И глаза, как у рыб, честное слово, стеклянные, не мигают. Милли покачала головой. Големы даже в Люндельной реке являлись немыслимой роскошью. Зачем же так откровенно демонстрировать свое богатство? Големы считались самой современной маготехнической разработкой, но магии в них было больше, чем науки. А контроль над искусственно созданными существами перехватить пусть и сложно, но возможно в теории. Комнаты им выделили по соседству, поручив слуге голему разбирать чемоданы. Киану перебрался к тетушке, уселся в кресло, забросил ноги на стол и занялся поеданием печенья. Наблюдая, как леди руководит двунокорничными. Что, куда и как положить, развесить, поставить. Она бы и племянника подключила к процессу, но у того был богатый опыт у меня от подобных обязанностей. Закончив с вещами, служанки молча вышли. «Одни из последних моделей», — заметил маг. «Движения плавные, нет той резкости и неловкости, которые многим пришлись не по нраву. Наверное, и кожа у них бархатистая». Чуть теплая на ощупь. Стоимость же и вовсе запредельная. Здесь все было новым, современным и дорогим. Модные самоходы с мощными двигателями. Парк, разбитый на месте бывшего монастыря. Дом, переполненный вещами, похожими на антиквариат. Стены, богато декорированные панелями, из редкого дерева, украшенные резьбой, шелком. Потолки, покрытые росписями лепниной. Центральное отопление — На энергоэкономичных кристаллах. Полы устланы османскими коврами. Леди МакГрегор взяла с сервитера у зажженного камина небольшую изящную кочергу, попробовала ее на вес. Выглядела она старинной, тяжелой, но опять наводил фальшивка. Впрочем, так даже лучше. Милли не церемонись. Кочергой столкнула ноги племянника со стола. «Ты барон в пятнадцатом поколении, а ведёшь себя как... так, как ожидают». Киана потянулся за очередным печеньем, проигнорировав чашечки с чаем. «Крошечные на два глотка». «Мак и всё такое». «Фигляр!» — фыркнула тетушка «Не переигрывай. Как тебя Мансфилд терпел?» «Никак. Его самого мало кто выдерживает. Даже женить бы его не исправило». Пожалуйста, сыскай на непосредственное начальство. Слава небу и демонам бывшее. Леди Макгрегор улыбнулась и присела в кресло напротив. Мебель здесь была вычурная, на гнутых ножках с дорогой обивкой, призванная подчеркнуть статус хозяев. — Скажи-ка, друг мой разлюбезный, — медленно начала она, — что на тебя нашло? Раньше за тобой не наблюдалось склонности к защищенному самоубийству. Татьяна криво усмехнулся, встал и отошел к окну. Отодвинул тяжелый бархат штор, за стеклом падали бело-серые хлопья снега. Дорожки огромного старого парка замело, скоро занесет и проезжие дороги. Несколько дней им точно из этого трехэтажного каменного монстра не выбраться. «Мне здесь не нравится. Он прикоснулся к окну. Его магия, послушная, родная, синих и голубых оттенков, медленно вырисовала на стекле сложный орнамент. Милли, помнится, очень удивилась, когда впервые увидела этого паренька. Рыжий. А основные цвета магии принадлежат стихиям воды и воздуха. И в скотланд яр подался, в логово огненных магов. Я считаю наш приезд сюда ошибкой. У дома странная энергетика. На хозяйке приворот. Или ее привораживают. Сложно разобраться. У нее в ауре столько всего, что Кену прислонился лбом к холодному стеклу, прогоняя остатки чужих чар. Липких, серых, вязких. Магия похожа на радугу. Огненные магия творят заклинания в оранжевых и алых оттенках. Вода и воздух окрашены в синее и голубое. Целительство зеленое, некромантия, отливается фиолетовым или лиловым. Сиреневый усилил предсказателей и ясновидящих. А за что отвечает серый цвет? То есть ты не влюбился с первого взгляда в замужнее особо непонятного происхождения? С немалым облегчением выдохнула тетушка. Это было нелегко, честно признался Киану. На меня привороты, как правило, не действуют, но тут... Нестандартные набор использовали, а больше похоже на очарование, но опять же не классическое. У каждого мага один или два основных цвета, определяющие силы им подчиненные. Когда плетут заклинания, их может увидеть любой человек, даже без капли магии, а дополнительные оттенки заметны уже только коллегам. Мужчина прервал магическую вязь на стекле и потер виски. Дар, позволяющий работать со всем многообразием разноцветных потоков, одновременные проклятия. Сначала ты опьянен свободой, потом дорастаешь до осознания своей ответственности и дисциплины. И если бы одаренным подросткам перед инициацией пели не о свободе, всемогуществе и веселой жизни, а о долге и верности, во всех демон поберись в сторонах жизни, может, магов было бы в империи и меньше». И выгорали бы не так часто. Что это с ним? К хандре он склонности не имел, даже когда его предпочти более титулованному, богатому и, главное, без капли дара жениху. «Что ты думаешь об этой семье?» Милли по птичьи склонила голову на бок. «Мало информации для анализа, тетушка». Мак тяжело вздохнул и запрыгнул на подоконник. «Все-таки ошибкой было принимать приглашение». «Я не могла отказать в помощи старой подруге. «Вы лет сто не виделись», — фыркнул Рыжий. «И еще столько же спокойно обошлись бы друг без друга». «Дорогой, я столько не проживу», — хихикнула старушка. «Тебе не кажется, что жертвой может быть и Маргарет?» «Кажется», — согласился маг и покосился на нежные ручки тетушки. «Вы только кочергу отложите в сторону. Для порядка». И только для порядка, конечно же. Милли вернула кованную кочергу на место, по ходу погладив ручки каминных щипцов. Тоже на вид довольно тяжелых. Как показывает практика, в похожих ситуациях обычно убивают главу рода. Более смело начал Киану. У меня было мало времени перед поездкой, чтобы собрать хоть какую-то информацию о лорде Эллингтоне и его семье. Коллеги обещали разузнать, И сообщить по телефону. «Буря, мой дорогой», — напомнила Милли, — «телефонные кристаллы выйдут из строя. Здесь это обычное явление. Значит, и телепорты избавить будут». Уровень дар океану не позволял часто баловаться таким способом перемещений, но на короткие расстояния он прыгал довольно уверенно. Конечно, самая очевидная жертва — хозяин поместья. Жена молодая, явно несчастлива в браке, из наследников очередь. Леди Эллингтон тут, мягко говоря, не любит. А ваша подруга все обо всех знает. Мак замолчал. А потом спрыгнул с подоконника. Если я вам понадоблюсь, зовите. Ответив Шудовской поклон, направился к выходу. Пойду прогуляюсь, познакомлюсь, осмотрюсь. Может, увижу, что. И пойму: Чем же мне не нравится вполне обычный дом новоришей? Эту мысль он предпочел не озвучивать. У двери его остановил тихий голос Леди Макгрегор Киану. Это было почти 10 лет назад. Говорят, первая любовь не забывается. Она превращает юных идеалистов в язвительных острословов. Оливия любила северное поместье, таинственное, величественное, с огромным ухоженным парком. Любила больше, чем светлый дом в Люндон-Лике, где она жила до того, как ее отправили учиться в пансион. Больше, чем виллу на Лазурном побережье, в которой так приятно проводить летние дни. В Грин-Холле вся семья собиралась на Рождество, и это было самое приятное время года. Запах хвои, ванили и сладостей. Можно не ждать, пока все соберутся в столовой, а на рассвете проскользнуть в кухню и выпить огромную чашку какао. Выслушать ворчание кухарки, которая работала в поместье с незапамятных времен, и каждый год причитала, как выросла маленькая госпожа. Как она похудела до да осунулась. Ей нравилось помогать украшать дом еловыми ветками, венками из омела и можжевельника, развешивать на камине центральной гостиной ярко-красные носки. В детстве бабушка Маргарет часто рассказывала, что когда-то давным-давно святой Николай Огнетворец гулял по крышам и уронил несколько золотых монет, а они случайно упали в носок, который сох над очагом бедного портного. А тот подарил их своим детям. Но монеты были непростые. Одна всегда возвращалась к владельцу, вторая приносила удачу, третья даровала счастье. А четвертая отводила беду и смерть. Шли годы. Умер портной и его дети, и дети его детей. А чудесные артефакты до сих пор гуляют по свету. Говорят, однажды дедушка получил в подарок такую монетку. С тех пор и разбогател. Как знать? поговаривала леди Маргарет, пыхивая трубкой. Может, малышка в этот год, и ты найдешь в своем носке одну из них. Оливия любила долгие вечерние беседы с бабушкой. Ее истории, воспоминания. Незлобные шутки. Еще в Гренхол приезжали кузины. В детстве они вместе учились, лето проводили на морском побережье, а теперь Эмилия почти все время жила в столице, помогая деду в управлении делами. Элиф брала уроки живописи и часто наведывалась в Паризию. Зато под Рождество можно было как в детстве днем наиграться в снежки, вдоль покататься на санках и коньках, а после ужина Запереться в чьей-нибудь спальне, пить чай с пряностями и воздушными пирожными, сплетничать до полуночи, делиться секретами, планами и мечтами. Эмилия всегда могла дать дельный совет, а эльф посочувствовать и поддержать. Иногда можно было пробраться в кабинет к дедушке, усесться в огромное кресло у окна, поджав ноги, слушать треск дров в камине, читать книгу или украдкой наблюдать за суровым строгим мужчиной. В рождественские праздники лорд Эллингтон никогда не сердился на нее, не грозился выдать замуж бесприданного или отправить в пансион. А тетушки, такие веселые, шумные, очень похожие друг на друга, в детстве Оливия думала, что они близнецы. И мужья у них одинаковые, чопорные, увлеченные скачками и биржевыми акциями смешные в своем стремлении показаться серьезными важными людьми. Рождество ⁇ это веселье, время шуток и розыгрышей, иногда над старшими или слугами, чаще всего <смех> над Дедом, но несколько лет назад он исчез. Кухарка и дворецкий убеждали расстроенную Ливи, что мальчишка уехал в одну из столиц, либо в Англию, либо в Шотландию. Вот разбогатеет, и вернется к ней обязательно. Девушка же знала, что ей врут. С появлением Флоренс многое изменилось, но самый главный праздник семья по-прежнему встречала вместе. Новая жена дедушки ей нравилась. Оливия заметила, что рядом с выражительной женщиной дед расцветает. Плечи распрямляются, голос обретает задор, а глаза блестят юношеским блеском. Как она полагала, Это веские доводы быть благодарной молодой леди Эллингтон. Жаль, из-за того, что Ливии отправили получать образование в самый лучший пенсион Шотландии, у них не получилось подружиться. Вчера кузины шептались, что в Гринхолл еще приедет Ральф Додсон, один из надежнейших партнеров лорда Эллингтона. Оливия удивилась, а Эмилия долго и подробно рассказывала про новые возможности торговли тканями. «А та записка, найденная в кабинете?» «Ливи?» Элиф легкомысленно накручивала светлый локом на палец. «Наверное, дедушка решил подшутить? Усложнить нашу игру?» «Логично», — подтвердила Эмилия. «Мы с самого детства на Рождество ищем клад. Все поместье обыскали уже. Убийцу искать намного интереснее». «А клада так и не нашли» печально вздохнула блондинка. А еще Оливия узнала, что преподаватель французского, которого нанял дед для Флоренс, тоже будет в Гринхолле. Кузины уже познакомились с ним и пришли к выводу, что Оливии он тоже очарует. С ее способностью во всех видеть только хорошее, молодой француз ей понравится. Утром девушки договорились пойти на озеро. Но идет снег. Оливию это не остановило бы. Парк зимой прекрасен, а тишина просто невероятная. Глубоко, волшебно. Может, получится переубедить сестер? Только чуть позже. Сейчас Оливия была занята сверхважным делом. Она пряталась. От Дорис Форстер. Эмиля считала сестру своего отца дотошной и прилипчивой. Элиф повесел на нее ярлык эксцентричной старой девы. Оливия же вежливо сносила жалость, похлопывания по щечкам и сюсюканье. Когда лорд Форстер первый раз взял с собой свою сестру, он надеялся, что она найдет общий язык с Маргарет, и они несколько нейтрализуют неуемный энтузиазм друг друга. Но леди Дорис в своих немодных ярких одеяниях, пестрых платках и массивных украшениях острую на язык бабушку Маргарет немного побавилась. А общество Оливии ей нравилось не смеялась над чудачествами, не злословила и не могла уйти, если общение становилось тягостным, тягость. Поэтому девушка с самого утра и пряталась за портьерами на подоконнике в бильярдной. Леди Дорис уже несколько раз проходила мимо, делая вид, что просто совершает утренний муцвон, чрезвычайно полезный для здоровья. В прошлый раз она нашла пропажу за диваном, но совать нос за мебель по всему дому как-то не пристало почтенной даме. А ей так хотелось рассказать про свой сон и пожаловаться на ноющую спину. Дорис еще раз обшарила глазами комнату, потерла нос чучела медвежонка капризно поджала губки и вышла. Ливи вздохнула с облегчением и уже собиралась перебежать в новое убежище или поискать сестер, но ее спугнули голоса. Это бильярдная. В комнату вошла леди Флоренс с незнакомым молодым человеком. Простите, что не открываем шторы, но здесь хранится несколько очень старинных полотен римских мастеров. Им вреден древний свет. Раньше за ней не наблюдалась забота о произведениях искусства. Оливии стало любопытно, ради кого Фло изображает ценителя живописи. И девушка заглянула в щелочку между шторами. Понимаю. Незнакомец, заложив руки за спину, вышел на середину помещения. Бедняга! Вот не повезло же ему родиться рыжим. Если бы не огненная шевелюра, его можно было бы посчитать вполне симпатичным. А так, на лесу похож, на хитрую, опасную, непрощающую слабостей. Было весьма любезно с вашей стороны, леди Эллингтон. Голос у него оказался мягкий как вода в весеннем ручье. И такой же изменчивый и холодный. Провести для меня экскурсию по дому... Кстати, дверь закрывает на замок. Не обязательно. Я не убегу. А улыбка его вовсе не красила. Киано! Флоренс подошла ближе. Осторожно прикоснулась к руке гостя. Я могу вас так называть? Нет. Мужчина щелкнул пальцами, и дверь, запертая на два оборота ключа, приоткрылась. Смею напомнить, что приворот незаконен, как и любые голтовские действия в отношении сотрудников Скотланд-Ярда.